Глава 25. Рита. Я ехала на такси в участок, прокручивая в мыслях слова матери. Они звучали набатом в голове, выстреливали, словно пули, пронзающие насквозь. А я искусала ногти, пока доехала, пытаясь понять, что же произошло, почему Витя избил отца? Неужели... из Белоца неужели из-за меня. Когда машина остановилась, я протянула водителю деньги. Ей не дожидаясь сдачи, я выскочила на улицу. Морозный ветер задувал за шиворот, а с неба продолжал падать пушистыми хлопьями снег. Я умудрилась поскользнуться на ступеньках, на меня кто-то подхватил под локоть, не давая упасть. Всё в порядке? спросил знакомый голос. Я взглянула и замерла, увидев Олега Николаевича, отца Вити. Его пальто было расстёгнуто, на шее висел галстук-бант, словно его лихорадочно пытались стянуть или хотя бы расслабить узел, а из-зарта шёл пар. Добрый вечер, прошептала я. разглядывая Шестакова-старшего. В уголках глаз мужчины виднелись морщинки, а на лбу пролегла маленькая складочка. Он устал и улыбнулся и отпустил меня. «Пойдём вместе, Рита». «Да, спасибо», — сглотнув, ответила я. Дядя Олег прошёл первым, открыв железную дверь. Мы отметились на пункте КПП, поставили подписи в журнале и только после этого пошли вдоль мрачного коридора, где периодически мигала лампа. Звук собственных шагов заставлял вздрагивать. Напряжение было таким сильным, что в какой-то момент мне захотелось побежать. Казалось, тёмное помещение никогда не закончится. И нет, я не думала о папе в эти бесконечные минуты. Я переживала о Вите. Он мог пострадать. Отец мог ответить ему. В конце концов, уголовную ответственность никто не отменял. Я пыталась не думать о плохом, но как назло, проклятый голос в голове словно насмехался, подкидывал возможные ужасные события будущего. "Вроде здесь", сообщил Олег Николаевич, остановившись напротив одной из многочисленных дверей. Все они смотрелись до ужаса не суразно, словно вели в жилые квартиры, а не в кабинеты к следователям. Дядя Олег коснулся ручки и резко дёрнул её, впуская в мрачный коридор тусклый свет. Внутри меня вся сжалась. Они вновь взглядом помещения. Табачный запах до того въелся в стены и мебель, что создавалось ощущение бутон повсюду. Рита. Голос матери, словно отрезвляющая пощёчина, вернул в реальность. За спиной закрылась дверь. Шостаков старший обошёл меня и двинулся к стулу, на котором сидел Витя. Его руки, скованные наручниками, были сцеплены в замок и лежали на коленях. Костяшки пальцев покрывали кровавые следы. А кое-где прослеживались начавшиеся затягиваться болячки. Я осторожно скользнула взглядом выше, боясь обнаружить на лице у Вити отпечатки драки. Однако мой страх быстро развеялся. Никаких внешних следов побоев у Шестакова не наблюдалось. Добрый день. Дядя Олег взял стул и уселся напротив мамы. Я же подошла к Вите, рядом с которым осталось свободное место. Что ты здесь делаешь? спросил он шёпотом, не сводя с меня своих изумрудных глаз. Почему-то именно в этот момент они показались мне такими глубокими, словно Бермудский треугольник, в котором пропадали корабли. И такая накатила тоска, что захотелось выть, подобно дикому волку. Я не понимала, что со мной происходит. Ты в порядке? Я не была уверена, услышал ли Шостаков вопрос, настолько тихо прозвучал мой голос. Прости. Виновато произнёс Витя, поджав губы. А в ответ я покачала головой, Я потянулась к сумочке, надеясь найти там пластырь. Наверное, это было крайне эгоистично и неправильно, но больше всего на свете меня сейчас волновала кровь на костяшках у Шестакова, а не отец, чьё местонахождение, кстати, было неизвестно. Вытащив кошелёк, я нашла там один пластырь и, решив, что это лучше, чем ничего, повернулась к Виде. У меня только один. Что? У тебя раны и кровь, а у меня только один пластырь. прошептала я, растеряна. Глаза наполнились влагой, пальцы затряслись. Я смотрела на этот дурацкий пластырь и видела отца, его стеклянный взгляд, руку, занесённую в воздух, свои дрожащие коленки. Я всё сильнее сжимала пластырь, вспоминая, сколько раз папа меня бил. Страх перед очередной поркой, как табачный запах в этом кабинете пропитал каждую мою клетку. В конечном итоге он погас. И на его место пришло осознание безысходности. Никто и никогда не заступится. Никто и никогда не увидит слёз, не услышит тихого крика слетевшего с ус ребёнка. Маленькая девочка Маргарита была в этом уверена до сегодняшнего дня. Рита позвал Витя. Но только когда мамина рука легла мне на плечо, я пришла в себя. Пойдём, сказала мать, взглянув на следователя. Широкоплечего мужчину с синевой на висках, то и дело перекатывавшего ручку между пальцев, я поняла, что пропустила почти 5 минут разговора. Они уже успели о чём-то договориться. Мама вышла первой, следом покинул комнату дядя Олег. Я же дождалась, пока следователь снимет наручники с Шестакова, а затем мы оба закрыли за собой дверь и оказались вновь в тёмном коридоре. Какое-то время шли в полнейшей тишине, лишь звук маминых каблуков разносился эхом. Мимо нас несколько раз проскакали полицейские, у кого-то из них бормотала рация. А когда двое завели пьяного мужчину, еле державшегося на ногах, у меня по спине побежали мурашки. Не самое приятное место, однако. Деньги и связи решают всё, произнёс Олег Николаевич, когда мы наконец покинули здание полицейского участка. С неба всё так же срывался снег, только ветер стал ещё морознее и колючее. Я поёжилась, приподняв воротник пальто, чтобы чуть согреться. «Виктор, ты бы извинился перед Лидой?» «Я... Простите, Лидия Александровна», — произнёс Витя, но в его тоне уже не звучали нотки вины. Казалось, Шостаков в целом не считал свой поступок неправильным. «Мам, а где Матвей?» — спохватилась я, вспомнив о брате. «Я соседку попросила присмотреть. Всё нормально». А как вы вообще тут оказались? Соседи на шум вызвали полицию, ответила мать на моё любопытство. Может, подвести? Я на машине, предложил вдруг дядя Олег, влезая в разговор. Было бы неплохо, согласилась мама, удивив меня ещё больше. И вот, дружной компанией мы уселись в дорогую чёрную иномарку с тонированными стёклами и кожаными сиденьями. Мать села вперёд, а мы с Витей расположились сзади. Стоило только машине тронуться с места, как я задумалась: а зачем вообще еду с ними? Мне ведь в другой конец города. Мне не нужно сидеть здесь и вдыхать запах терпкого парфюма, который наверняка стоит немало. Как Павел спросил дядя Лек, поворачивая с парковки. Его длинный презентабельный автомобиль напоминал корабль, в котором могла бы поместиться ещё целая семья. Всё хорошо, его увезли в травматологию. Я звонила Особых повреждений нет, но на ночь попросили остаться. Я заеду к нему завтра, вздохнув, сказал Шестаков старший. Я тайком взглянула на Витю и заметила, как он стиснул челюсть, словно до сих пор злился. "Я не думаю, что это хорошая идея", проронила мать. "Уж кто кто?" А она прекрасно знала, насколько сильно отец ненавидел своего бывшего лучшего друга. "Виктор, было бы неплохо, если бы ты перед Павлом извинился. Я не буду извиняться, категорично заявил Витя, будто очнувшись ото сна. Его холодный стальной голос в какой-то степени напугал. Что значит не буду? Единственное, в чём я виноват, прорычал Шестаков. По скулам парня бегали желваки. Так это в том, что не сделал этого раньше. Я виноват перед Ритой. Я должен был заступиться за неё. Должен был, папа. Мужчина должен защищать женщину, а тот, кто поднимает на неё руку, на слабую, хрупкую девушку, не может называться ни отцом, ни мужиком. В салоне повисла пауза. Долгая, напряжённая. Казалось, кто-то натянул струны души до предела, и если бы отпустил их, мы бы все задохнулись. Как это? Первым голос подал дядя Олег. Он остановил машину посреди дороги. Позади засигналили другие автомобилисты. Кто-то не выдержал, объехал, а водитель старой Нивы даже вылез в окно, выкрикнув ругательство. Однако Шостаков старший не замечал ничего. В его глазах мир будто остановился, словно осознание ужасной реальности создало трещину в сердце этого человека. Дядя Олег посмотрел на маму и прошептал: "Как это понять? Павел вас бил?"